поэтому он не стал Тороадором, а стал тем, кем стал. И сейчас он, сочувственно вздохнув, сказал, «Дядя Коля очень переживает, что поставил тебя в неловкое положение. Но пойми, у него нет другого выхода. Его брат развелся с женой. Ему негде жить, и он требует разделить дачу, которую они унаследовали от родителей. Формально он прав». «Тядя Коля хочет оставить дачу для Мариночки и отдать долю брата деньгами. Вот он и собирает деньги, где может!» Парень нервно сглотнул. «Те деньги, которые огромны для меня, для него ничего не решают». «Все относительно», — туманно сказал Вульф. «Но не надо зацикливаться на деньгах. Это важная часть жизни, но не главная». А главное — это дружба, человеческие отношения и взаимная поддержка. Молодой человек повернул голову и пристально посмотрел на Вульфа. «Кто вы? Вы иностранец?» Ему было неудобно задавать взрослому незнакомому человеку прямые вопросы. Голос дрожал от напряжения. «Конечно. Где ты видел русского с именем Курт?» и чем вы занимаетесь? Я работаю в крупной международной корпорации, обслуживающей космический бизнес, запуски коммерческих спутников и все такое. Мы с тобой в определенной мере коллеги, потому я и заинтересовался твоей судьбой. Думаю, я смогу тебе основательно помочь в жизни. А я должен буду помочь вам, технической информацией о ракетах. «Совершенно верно. И это тайная встреча. Глухое место, пароль и отзыв. Ваше доскональное знание обо мне, включая и место распределения. Все это характерно для космической корпорации. Не считайте меня идиотом!» Голос молодого человека сорвался. «Это больше похоже на...» «Не надо!» — властно приказал Кертис. Есть слова, которые не следует произносить вслух. Можно думать, предполагать, но внутри себя. Так будет лучше. Лучше для кого? Для тебя, в первую очередь. Как для молодого офицера ракетных войск. Это еще почему? Вульф молчал. Нет, вы скажите, запальчиво потребовал молодой человек. Почему это лучше для меня? Я еще ничего плохого не сделал. Сделаешь. Отстраненно подумал Кертис Вульф без всякого злорадства. Он просто констатировал факт. «Много плохого ты сделаешь для своей Родины, но много хорошего для моей, потому что нельзя быть хорошим для всех. Да потому что слово «задуманное» — это одно, а произнесенное совсем другое. Оно меняет... Действительность меняет судьбы людей, меняет политику, меняет международные отношения. «При здесь международные отношения? Вы думаете, я не понимаю, кто вы и что происходит? Я это очень хорошо понимаю!» Кертис в очередной раз полез за фляжкой, взболтнул ее, с сожалением отметив, что виски осталось меньше половины. «Сегодня...» «Неприятный день. И очень сыро. А то, что ты понимаешь, лучше держать внутри себя и не выпускать это понимание и наружу. Да я могу! Я могу!» Фульф спокойно отхлебнул ароматную обжигающую жидкость. «Но, предположим, ты обратишься к властям. Ты, конечно, никогда этого не сделаешь. Но чтобы успокоить тебя...» Представим, что ты заявил о нашем разговоре и рассказал о своих подозрениях. Молодой человек впился в него взглядом и даже подался вперед. Он весь обратился вслух. Начиналась главная часть вербовочной беседы. Объект должен понять, что ему не отвертеться, не выкрутиться, что другого выхода не существует. Предположим, меня допросят Я, конечно, от всего откажусь. Надеюсь, ты не записывал наш разговор. Но вот видишь, я иностранный гражданин. У меня нет клыков, рогов, копыт и удостоверений того ведомства, в принадлежности к которому ты меня подозреваешь. Какое преступление можно мне инкриминировать? Никакого. В самом худшем случае меня вышлют из страны. Кертис... «Сделал еще один глоток, крохотный, чтобы продлить удовольствие. Потом возьмутся за дядю Колю. Ведь это он направил тебя ко мне. С ним проще. Он гражданин СССР». Еще один глоточек, совсем маленький. «И вот ночью приходит к дяде Коле», — продолжал Вульф. «Обыск, понятые, позор перед соседями. Доберутся и до Марины, хотя она и живет отдельно». Потом всю семью везут в Лубянскую тюрьму. У Нины Степаны подскочит давление, у Марины случится истерика. А на завтра вам устраиваю точную ставку. Ты будешь изобличать бедного дядю Колю, придется смотреть ему в глаза. И не Нине Степане, и Марине. Ты главный обвинитель и преследователь этих людей, от которых видел только хорошее. Ты готов к этому? «Чушь какая-то!» — тихо произнес молодой человек. «Бред! Да, чушь! Да, бред! Через некоторое время их, конечно, отпустят, но они до конца жизни будут замаранными. Их выселят из Москвы в какую-нибудь тьму-таракань. Марине придется забыть не только об МГУ, но и о любом институте. Будет ткачихой». Поварихой, а не на Степана комендантом в общежитии. Представляешь? А кем будет дядя Коля, я и не знаю. светский лев, любимец богемы. Кем он может быть в Урюпинске или Енисейске? Как он не растягивал, но виски кончилось. Последние капли слабо обожгли гортани. А что будет с тобой, дружок? Как думаешь? Получишь медаль за бдительность и поедешь на свой полигон. Молодой человек опустил голову и нервно сцепил кисти, но пальцы все равно заметно дрожали. Молчишь, потому что знаешь, как будет дальше. Дело-то грязное, выплывет вся твоя красивая жизнь. Рестораны, бега, вечеринки с девочками на дяде Колиной даче. это да драка выплывет обязательно знаешь как это называется моральное разложение вот как ты не станешь офицером ракетных войск никогда тебя на пушечный выстрел не подпустят ни к одному стратегическому объекту потому что ты моральный разложенец имеющий связь с сомнительными иностранцами «Никую связь! Нет у меня никакой связи!» Голос молодого человека звенел на высокой ноте. «А кто будет разбираться в тонкостях?» «Знаешь, как у вас говорят, то ли у него украли пальто, то ли он украл. Короче, замешан в краже!» «Разберутся!» — буркнул парень, но без убежденности. «Разберутся!» — кивнул Вульф. Почему именно к тебе обратился подозрительный иностранец? Не к Иванову, не к Петрову, не к Сидорову, а к тебе? Да потому что ты моральный разложенец, опозоривший звание советского человека. Ты уже меченый. Вот я сейчас с тобой разговариваю в скрытом от посторонних глаз мести. И что это значит? Ты ведь сам сюда пришел. «Тебя никто не заставлял. Значит, у нас был сговор, была связь. Потом ты струсил и сделал признание. Но что это меняет?» «Слово «меняет»» — Вульф растянул, почти пропел. «Тебя лишат диплома, а если нет, то использовать его ты не сможешь. Будешь быкам хвосты крутить в какой-нибудь захудалой деревне». и медленно спиваться. А твои родители не дождутся помощи от сынка, которого с такими трудами вырастили и выучили. Так и будут штопать разваливающиеся креслица. А на особо протертые места твоя мама будет накладывать новые заплаты из старых ситцевых халатов. «Откуда вы знаете?» «Про заплаты», — обомлел парень. «Вы были у меня дома. Но каким образом?» Не я. Другой человек. У вас же принято пускать в квартиру посторонних людей. И поводов для этого находятся сотни. То перепись, то выборы, то опросы общественного мнения. Заплаты, ладно, дружок. А как питаются твои родители? Ведь между их скромными доходами и ценами на рынке гигантский разрыв. А в магазинах нет ни мяса, ни масла, ни молока, да вообще ничего нет!» «Вы к этому привыкли и даже название придумали. Дефицит!» «Слово-то какое противное! Как название болезни!» дифтерия, сифилис, дефицит!» «Ну скажи, дружок, как может быть дефицитом обычная еда или нормальные лекарства?» «Это антисоветская пропаганда!» Угрюмо процедил молодой человек. «Помилуй, если у твоей мамы и твоего папы не хватает денег до получки, и они об этом рассказали милому интеллигентному человеку, проводящему социологическое исследование уровня жизни населения, то кто пропагандист-антисоветчик? Вы моих родителей не трогайте!» Парень дернулся, но сильная рука удержала его на месте. «Что ты, дружок?» Интеллигентный человек дал им 100 рублей, вроде как из средств социологического фонда, и от себя подарил приятную мелочь — баночку меда, килограмм масла, палку сервелата и что-то еще. Стоило большого труда убедить их принять подарки. Мама сказала, что это их очень поддержит, и такая поддержка будет оказываться регулярно. Раз в два-три месяца симпатичный молодой человек или милая девушка привезут посылочку от сына. Сын служит в ракетных войсках, живет на полигоне и рад любому случаю, чтобы порадовать родителей. Помочь им мы не бросаем на произвол судьбы своих людей. Мы не отправляем военнопленных прямиком на каторгу. Это у вас эшелоны из Германии шли до Магадана. И это у вас, при малейшем подозрении, тебе сломают карьеру и личную жизнь. Дождь прекратился, как будто закончилась целая дождливая эпоха. На скамье рядом с собой молодой человек увидел вырезанное ножом бранное слово. Но показалось ему сейчас чище, чем он сам, русское слово. «Советская, родной!» «Я предлагаю тебе интересную, умную и перспективную работу» — прозвучал рядом полушепот Вульфа. «Поддержку, серьезные деньги и целый мир в придачу. Ведь Варечка не хочет ехать в тайгу или тундру. Она утонченная девушка». Ей нужны выставки, концерты, магазины. Одним словом, комфортная и обеспеченная жизнь. Без моей поддержки ты не сможешь ей эту жизнь обеспечить. «Я просто уйду», — сказал молодой человек, отодвигаясь от него. «Я не собираюсь никуда заявлять, и вы уйдете. Мы просто разойдемся, а деньги я и так отдам. я «Достану!» Последние слова он произнес без Да и первые тоже. «Нет», — жестко оборвал его Вульф. «С этой минуты мы или работаем, или...» «Дорогой мой, да я ведь и сам могу на тебя заявить. Или кто-то другой. Некондиционные боеприпасы не подлежат хранению. Их уничтожают. Ты это знаешь?» «Знаю». — сказал объект вербовки и распрямил спину впервые за эти минуты. Они молчали, глядя каждый в свою сторону. «Дайте мне сигарету». «Не дам», — сказал Вульф. «Я не для того приезжал сюда с другого конца света, чтобы вредить здоровью спортивного молодого человека. Это не педагогично». Молодой человек сгорбился. Воткнув руки как можно глубже в карманы куртки, американец обращался с ним, как с дрессированной обезьяной, хуже, как с подопытной крысой. И объект вербовки это с горечью понимал. Но сопротивляться не было сил. Он был сломлен и раздавлен. Уйти с этого зловещего школьного двора... Избавиться от общества страшного иностранца Очутиться наедине с собой Хорошенько все обдумать И найти оправдание себе Какие-то смягчающие вину обстоятельства Больше он ничего не хотел Только бы его поскорее отпустили отсюда «Курить и переживать будешь дома, в общаге» Немного сбавив тон, добавил Вульф «Можешь даже коньячку опрокинуть» «Или виски. Очень рекомендую. Вот, кстати...» Он расстегнул свою сумку с надписью «Нью-Йорк travel и достал бутылку с черной этикеткой. «Джонни Уокер. Причем не рядовой. Тот с красным лейблом, а этот выдержанный. Семь лет. Есть еще золотой, зеленый и голубой, но то очень дорогие сорта. Хотел тут девчонку одну угостить. Ну да ладно». «Держи! Это тебе!» «Не надо!» — хрипло произнес молодой человек. «Держи!» — повторил Вульф таким тоном, что тот больше не спорил и взял бутылку. Тон сразу изменился. «Будешь меня слушать, узнаешь вкус и голубой марки. Кстати, она и есть самая дорогая, а вовсе не золотая, как можно подумать, если мыслить шаблонно. «Запомни, в нашей работе...» «Да-да, в нашей общей работе нельзя мыслить стереотипами». Парень молчал. Можно было подумать, что он рассматривает этикетку, но отсутствующий взгляд опровергал такое предположение. «Чтобы не было вопросов, спрячешь ее сюда». Вульф достал из той же сумки обычную сатиновую авоську. какие продаются в московских хозмагах. Только не надирайся, как свинья. Ты отныне член очень уважаемого трудового коллектива. Понял? Да уж, я давно все понял, а сейчас только убедился. А вот это положив в карман. Да не потеряй! Вульф протянул туго набитый конверт. «Здесь пять тысяч долларов». «Дядя Коля обменяет их на рубли по выгодному курсу. Хватит рассчитаться с ним и свозить Вареньку, в Юрмалу или в Пицунду. Ведь она об этом мечтает. Купишь ей подарки, модные вещи, чтобы в гарнизоне она показалась красивой и обеспеченной дамой. Там это очень важно». «Да, вы знаете все тайны, что я доверял дяде Коле», — с горечью сказал молодой человек — пряча деньги во внутренний карман куртки. «Когда я сделаю то, что вы хотите, вы оставите меня в покое». «Ну, конечно!» — Кертис Вульф обнял его за плечи. «Если ты сам не захочешь продолжать сотрудничество». «Но ты захочешь, поверь мне». Завербованный агент отстранился. «Нет уж, только один раз. Говорите, что вам нужно». Вульф, прищурившись, посмотрел на далекую бледную звездочку, что первая смелилась выскочить на прояснившееся вечернее небо. «А нужно-то всего ничего», — сказал Вульф. «Итак, слушай меня внимательно».